Глава 50. Роуз. На кухне Эмма Кью резала перец, а Роуз чистила баклажаны. Из динамиков грустными трелями лился голос Бонни Рейд. Если у тебя есть тайна, я попробовала бы ее разгадать. Один из нас прячется. Two Lives. Медленная песня с альбома Sweet Forgivens, одного из ранних ее альбомов. Он был записан в тот же год, когда родилась Роуз. Она одними губами пела вместе с Рейд. Полоски темной кожуры ложились на столешницу. Драгоценные моменты, когда Роуз выгоняла из кухни Гаррета и готовила вместе с дочерью, обычно помогали женщине успокоиться и сосредоточиться. Но сегодня эффект был нулевой. Роуз беспокоил короткий разговор с Битси Лейтон, и она знала, что неуклюжее вранье насчет исследования выйдет ей боком и ударит по Эмми Кью. А еще ее тревожило то, как вела себя Саманта на днях на Березовой 20. Хрустальная ножка бокала, треснувшая в ее руке, линия крови, ползущая по коже подруги, Роуз мечтала снова оказаться в тишине своей лаборатории, но провести этот вечер в кругу семьи будет полезно и для нее самой, и для Кью, и для их брака, и для рассудка Роуз. Повинуясь порыву, она пригласила на ужин Лорен с детьми, попытка сгладить то, что произошло на пятничной пробежке. Лорен удивилась, что подруга ей позвонила и пригласила так скоро после ее вспышки, но обещала приехать. Она сообщила, что возьмет с собой Ксандера, а у Тесы другие планы. Мне придется играть с Ксандером в шахматы? спросила Кью. Она задержала руку над еще целым перцем. Роу осмотрела дочкину на работу, расползающуюся кучу уже нарезанного перца. Кособокая соломка красного, оранжевого, желтого и зеленого цветов, подготовленная для соте. «Давай нарежь этот перчик и хватит», — она погладила Кью по голове. «Такие красивые волосы, гладкие, глянцевые. Когда закончишь, сложи все вон в ту миску. И да, придётся сыграть с Ксандром хотя бы одну партию». Лезвие проткнуло кожуру овоща. Роуз улыбнулась, потому что на самом деле Кью была не против пообщаться с Ксандром. Его никак нельзя было назвать скучным, да и Кью вела себя свободнее, когда рядом не было постоянно командующей МЗ. Как много есть способов провести время с людьми, которых так хорошо знаешь. Ксандер первым вошел в дом. Проскользнул мимо, не сказав ни слова. Гаррет погладил его по голове, но мальчик тут же исчез внутри дома, будто у него срочная миссия. «Как вкусно пахнет!» Лорен сжала руку Роуз, а потом привстала на цыпочки и поцеловала Гаррета в щеку. «Я так рада вас видеть, ребята! Здорово, что ты пришла!» отозвалась Роуз, и это была правда, потому что когда Лорен оказывалась в маленькой компании, где не было необходимости распускать хвост, она была обезоруживающей добра. Эта доброта проявлялась в делах, которые так легко забывались. Однажды Кью подцепила грипп, а родители не были привиты. Они все втроем слегли с температурой 38,9, всего три часа, как приняли Тамифлю, и тут на пороге появилась Лорен, держа кастрюльку свежего куриного супа с крепким бульоном на костях. Она просто вошла и поставила кастрюльку на плиту греться, а потом принесла каждому по тарелке супа в постель. Она помыла посуду, пропылесосила и протерла полы, вынесла мусор и даже на четвереньках вычистила пропитанный вирусом гриппа туалет. Роуз была слишком слаба и плохо соображала, чтобы протестовать, а когда они выздоровели, у Роуз было такое ощущение, будто их дом посетил ангел. Когда на следующей неделе она попыталась поблагодарить Лорен, Та почти уже и забыла, что ее друзья болели. Это счастье знать таланты и ограничения своих самых близких людей. Что они могут и чего не могут. Один несколько часов готов приводить в порядок твою психику. Другой отдаст полдня на то, чтобы выдроить твой туалет. Гаррет накрыл на стол, а Кью убежала куда-то с Ксандером. Роуз и Лорен сидели на кухне, пили шардоне, и, естественно, Лорен захотела поговорить о Кристальской академии, когда алкоголь помог ей расслабиться. Сперва она осторожничала, выпытывала, откуда декан знает новую директрису, почему трех остальных подруг пригласили на вечеринку. Я не знаю, что на меня нашло, но когда Азра начала трещать о прекрасной Битси Лейтон, я сорвалась. А когда Сэм ляпнула насчет Тессы, мне пришлось уйти от вас, девочки». «Мы все иногда не выдерживаем», — утешила Роуз. «А мы в нашей компании порой не стесняемся в выражениях». «Дело не только в этом», — Лорен скрестила руки. «Я завидую, понятно? Скажу честно, я до чертиков завидую вам, потому что вам с вашими детьми куда проще». «Ты серьезно?» Признает, Роуз, Эмма Кью просто ангел». «У нее есть и темная сторона», — возразила Роуз тихонько, потому что Кью умела подкрадываться неслышно. «Этот кошмарный клуб одаренных «Мы с Гарретом сгорели со стыда!» «Я хотела ее придушить!» «И Кью, конечно, умная девочка!» «Но с Ксандером не сравнить!» «Да хватит тебе!» Лорен смотрела в окно кухни. «Ксандер неадекватный!» «Вот что все знают про Ксандера!» «Лорен, что ты такое говоришь?» Роуз оторвала взгляд от столешницы, прямо посмотрела на Лорен, чтобы та видела ее лицо. «Конечно, он белая ворона!» Но в нашем городе все необычные. У твоего гениального сына нет никаких патологий». Она подошла ближе. «В конце концов, я детский невролог. Уж если кому можно доверять в этом вопросе, помимо вашего педиатра и психолога, так это мне». Из глаз так редко плакавшей Лорен слезы текли свободным потоком. Выражение лица у нее было настолько открытое. Такого Роуз уже несколько лет не видела. «Спасибо за эти слова» шмыгнула она носом. «Просто иногда чужие дети — это тяжело». Роуз кивала соглашаясь. «Боже!» — Лорен повесила голову. «Конечно, Эмази иногда ведет себя, как маленькая ведьма. Но ты представь на минутку. Зеллеры всей семьёй ходят на спектакли. Они возили дочку на концерты камерной музыки в Денвер. Да к тому же они объехали с ней весь мир. И даже ребята Азры и Бека — вежливые и обаятельные, потрясающие спортсмены — такие харизматичные. А у меня...» Она зажала рот ладонью. «Боже, разве можно так говорить о собственных детях?» Прошептала она сквозь пальцы. «Просто когда Джулиан умер, я сфокусировалась на них только на них. И я знаю, что почти не спрашиваю про Эммочек и близнецов. Сэм права. Но я их всех люблю. И надеюсь, вы это понимаете. Я для них на все готова» но я только и делаю, что концентрируюсь, концентрируюсь, концентрируюсь. И я так облажалась с Тессой. И, и... Боже, я такая ужасная мать!» Роуз подошла к Лорен. «Неправда. Ты чудесная мама, Лорен. И ты прошла через кошмар. У тебя умная, красивая дочь, которая преодолела тяжелый период и отлично справляется». Роуз почувствовала, как ее собственные тревоги отходят на второй план перед лицом этой более важной истины о матери, которую она любила, и о ее дочери, которая была для Роуз почти как родная. «Правда, Тесса потрясающая. Все эти наряды, а какие у нее глаза. А еще у тебя сын Вундеркинд, и его тяга к науке заставляет меня зеленеть от зависти. Я скажу банальность, но у тебя есть два ребенка, которые могут изменить мир». «Вот что у тебя есть». Лорен расправила плечи, и Роуз погладила ее руку. А у нее самой в душе скреблись родительская зависть, и поводов для нее женщина видела много. Как поверхностных, так и глубинных. Как она завидовала харизматичной уверенности Эммы и ее изящной фигуре, и как она хотела и того, и другого для Эммы Кью. Иногда до отчаяния. Как она думала об уникальном мозге Ксандра и представляла, как бы здорово он поместился в череп ее дочери, если бы только лоботомией отсечь его странности. Как она завидовала расслабленному стилю воспитания Азры и Бека и тому, что мальчики живут яркими эмоциями, которые у них всегда на лице написаны. Как же коварны эти образы, которые мы проецируем на другие семьи. Нам кажется, что другие лучше, И им все дается проще. Как часто эти заблуждения ослепляют нас, и мы не видим более надежного утешения в своей собственной семье. После ужина Гаррет пошел мыть посуду, а Лорен и Роуз сидели в гостиной с детьми. Кью играла с Ксандером уже третью партию. Он позволял ей играть дольше, чем необходимо, растягивал матч, педантично записывая ходы. Раньше он так поддавался Роуз, делал ровно столько слабых ходов, чтобы дать ей тень надежды, а уж потом обрушивал удар. Он ее будто проверял, чего никогда не делал раньше, но в конце все равно был беспощаден, как коварный кот, забавляющийся со слепой мышью. На памяти Роуз он последний раз проиграл, когда ему было три года. «Несомненный талант. Вот уж фишка, как ни у кого другого», — сказала бы Битси Лейтон. Роуз беспокойно подумала о портфолио Кью. Ему явно не доставало какой-то эффектной детали. Но что это за деталь? Гаррет вошел, вытирая руки о штаны. Ксандер, как насчет партейки другой?» — спросил муж, улыбаясь Роуз. Та улыбнулась в ответ. Она была рада, что Гаррет вызвался сменить Кью. Он так редко общался с детьми, не считая эммочек. Ксандер посмотрел на Гаррета, и лицо его было, как всегда, непроницаемо. «Кью хочет еще сыграть», — сказал он. «Ничего». Кью бачком бочком отступила. «Я книжку почитаю». Она сбегала за своей читалкой Kindle и уселась у ног мамы. Роуз тихо говорила с Лорен, Оксандр и Гарт играли. Едва партия началась, кто-то мягко постучался во входную дверь. Кью оторвалась от читалки, она узнала этот стук. Девочка метнулась к двери и за руку привела в гостиную Тессу. «О, привет!» сказала Лорен, не вставая с дивана. «Я думала, у тебя планы». «Правильно», — сказала Тесса. «Закончила раньше». На Тессе была фланелевая рубашка на выпуск, джинсы без заплаток. В кои-то веке она оделась просто. Вместо того, чтобы занять свободное кресло, она осела на пол, опершись спиной о пуфик. В маленькой гостиной нельзя было найти место дальше от Лорен. Гаррет поднял взгляд от шахматной доски. «Тесса, хочешь есть? У нас полно вкусностей». «Нет, спасибо», — тихо ответила она. «Я уже поела». Девушка моргнула, трепеща ресницами, и при виде ее красивых глаз у Роуз в сердце вдруг поднялась волна любви к этой странной, надломленной семье, а еще яростное желание их защитить, которое ее само удивило. Тесса перестала хлопать ресницами и теперь, прищурившись, уперла взгляд в ковер. Это был знакомый тусклый взгляд. Роз вздрогнула и по воле звериного инстинкта обхватила себя руками и сдавила холодные плечи. Она вспомнила, как много лет назад мать и дочь точно так же сидели на поминках под Джулиане, съежились в противоположных углах комнаты, не зная, как жить дальше, ошеломленные тем, как внезапно оборвалась жизнь такого дорогого им человека». Молчание все продолжалось, становилось только глубже. А потом Ксандер сделал ход, взял фигуру противника. Она упала и покатилась, и с очередным решающим ударом разрушились чары тишины.